Четыре дня и много грибов спустя Кивира начала приставать к Хеленду Тафу с вопросами. «Что вы делаете?» – спросила она за завтраком. «Когда же вы начнете действовать? Вы каждый день уходите к себе, а положение на на море с каждым днем все хуже. Час назад я говорила с лордом-хранителем, пока вы занимались со своими компьютерами. Потеряны малые аквариусы, танцующие сестры, а мы с вами сидим здесь и тянем время так». «Тянем время?» – спросил Хевелон Тафф. «Хранительница, я не тяну время. Я никогда не тяну время не собираюсь начинать это сейчас. Я работаю, ведь нужно переварить такую массу информации». «Вы имеете в виду переварить массу грибов?» – фыркнула кивира Квай и встала, уронив с колен глупость. За последнее время они с котенком подружились. «На малом аквариусе жило двенадцать тысяч человек», — сказала она, — «и почти столько же на танцующих сёстрах. Думайте об этом, Тафф, пока перевариваете». Она повернулась и гордо прошествовала из комнаты. «В самом деле», — сказал Хэвелон Тафф и опять сосредоточился на своём сладком цветочном торте. «Прошла неделя, прежде чем они столкнулись снова». но ну? спросила хранительница однажды в коридоре и загородила Тафу дорогу, когда он с большим достоинством шагал в свой рабочий кабинет. «Ну?» – повторил он. «Добрый день, хранительница!» «Это не добрый день!» – недовольно сказала она. «Контрольная служба на море и сообщила, что потеряны острова Солнечного Восхода, стоптаны и дюжина глайдеров уничтожена при обороне вместе со всеми стянутыми в те гавани кораблями. Что вы скажете на это?» «Чрезвычайно печально», — ответил Тафф. «Сожалею». «Когда вы будете готовы?» Он порывисто пожал плечами. «Не могу сказать. Вы поставили передо мной непростую задачу. Чрезвычайно сложная проблема. Сложная. Да, это самое подходящее слово. Я бы сказал даже запутанная Но уверяю вас, что все мои симпатии на вашей стороне и весь мой интеллект занят исключительно этой проблемой». «И это все, не правда ли?» «Для вас это только проблема?» Хевлан Тафф слегка наморщил лоб и сложил руки на выпирающем вперед громадном животе. «Действительно проблема?» – сказал он. «Нет, это не только проблема. Это не игра, в которую мы с вами играем. Там внизу умирают люди. Умирают, так как хранители оказались недостойными их доверия, и так как вы ничего не делаете. Ничего!» «Успокойтесь». Ведь я заверил вас, что непрерывно занят вашим делом Вы должны учитывать, что мое задание не такое простое, как ваше Конечно, куда как прекраснее бросать на разрушители бомбы Или стрелять гранатами в огненные шары, наблюдая, как они сгорают Но эти простые старомодные методы мало вам помогли, хранительница Экотехника – более перспективное дело Я изучаю сообщения ваших руководителей, морских биологов, историков Я думаю и анализирую «Я разрабатываю различные методы и моделирую их на большом компьютере ковчега. Рано или поздно я найду ответ!» «Лучше рано!» – жестким голосом сказала Кивира Квай. «На море ждет результатов. И я жду. Совет хранителей теряет терпение. Лучше рано, Таф, а не поздно. Я вас предупреждаю!» И она отступила в сторону, давая ему пройти. Следующие полторы недели Кивира Квай провела, стараясь по возможности избегать Тафа. Она часто пропускала ужин и мрачно отводила взгляд, когда видела его в коридорах. Каждый день она торчала в рубке связи, где вела длинные дискуссии с начальством, держа себя в курсе последних событий. А они были плохими. Все сообщения были плохими. Наконец, дела достигли пика. С бледным лицом разъяренная, она, тяжело ступая, вошла в затемненную комнату, которую таф называл военной, где она нашла его сидящим перед целым рядом компьютерных экранов. Он наблюдал, как красные-голубые линии гонялись друг за другом по какой-то решетке. «Тафф!» да! – закричала она. Он выключил экран и повернулся к ней с явным неудовольствием, окутанный тенью. Он равнодушно рассматривал ее. «Совет хранителей передал мне приказ», — сказала она. «Я очень за вас рад», — ответил Тав. «Я знаю, что вы в последнее время измучены бездействием». «Совет требует немедленных действий, Тав. Немедленных действий!» «Немедленных, вы поняли?» – тав подпер ладонями подбородок, приняв позу молящегося. «Неужели я должен терпеть не только враждебность нетерпения но и оскорбление моего интеллекта? Я понимаю всё, что должно быть понято о ваших хранителях, уверяю вас. Вот только своеобразные странные экологии на море я понять не могу, и пока я добиваюсь этого понимания, я не могу действовать. «Вы будете действовать!» Сказала Киви Раквай В ее руке вдруг оказался лазерный пистолет И она направила его в обширное брюхо Тафа «Теперь вы будете действовать!» Хевелан Таф совершенно не реагировал «Насилие!» Сказал он с нежным упреком «Может, вы дадите мне возможность объяснить, прежде чем прожжете во мне дырку и приговорите свой мир к гибели?» «Давайте!» Сказала она «Я выслушаю» «Отлично!» «Хранительница, но на море происходит что-то странное». «Мы это заметили», — сухо сказала она. Лазер не шелохнулся. «В самом деле, вы уничтожаетесь напастью, которую за отсутствием лучшего определения назовем морскими чудовищами. Менее чем за полдесятка стандартных лет возникло три вида. Каждый из этих видов, очевидно, новый или, по крайней мере, не был известен ранее. Это представляется мне чрезвычайно невероятным». Ваш народ живет на Наморье уже около 100 лет, но вы лишь недавно узнали об этих существах, которые назвали разрушителями, огненными шарами и бегунами. Такое впечатление, что против вас ведет войну мрачный двойник моего ковчега. Но очевидно это не так. Новые или старые, но эти чудовища родом с Наморьей. Продукт местной эволюции. Их близкие родственники населяют ваши моря. Ильные горшочки, Фредди-скакуны, студневые танцоры и воины. Так к какому же выводу это нас приводит? «Не знаю», — сказала Кивира Квай. «Я тоже. Продолжаем рассуждать дальше. Эти морские чудовища ужасно расплодились. Море кишит ими. Они заполнили небо, а теперь стаптывают плотно населенные острова». Они убивают. Но они не убивают друг друга и, кажется, вообще не имеют естественных врагов. Ужасные преграды нормальной экосистемы не срабатывают. Я с большим интересом проштудировал сообщения ваших ученых. Многое в этих морских чудовищах удивительно, но еще удивительней тот факт, что мы знаем их только в их взрослом обличье. Гигантские разрушители бороздят моря и топят корабли. Чудовищные огненные шары кружат в вашем небе. Где? Вынужден спросить. Маленькие разрушители, где детёныш огненных шаров? В самом деле, где они? Глубоко в море. Возможно, хранительница, возможно. Вы не можете сказать это определённо. Я тоже. Эти чудовища ужасны, но я видел не менее ужасных хищников и на других мирах, и они не исчислялись сотнями тысяч. Почему? Да потому что их детёныши или яйца, или мальки менее страшны, чем их родители, и большая часть их гибнет, не достигнув своей ужасной зрелости. «Но на, на море, кажется, все не так. Кажется, не происходит вообще ничего. Что все это может означать? В самом деле, что?» тав пожал плечами. «Этого я сказать не могу, но я продолжаю работать и думаю, что осилю задачку ваших переполненных морей». Кивира Квай поморщилась. «А мы тем временем погибнем. Мы погибаем, а вам до этого нет никакого дела». «Протестую!» – начал тав. «Тихо!» – сказала она и качнула лазером. Теперь говорить буду я. Вы свою речь сказали. Сегодня мы потеряли связь с согнутой рукой. Согнутая рука, 43 острова ТАВ. Я даже боюсь подумать, сколько там погибло людей. Все исчезли за один день. Несколько искаженных радиосигналов, истерия, а потом тишина. А вы сидите тут и рассказываете о загадках и больше ничего не делаете. Теперь вы приступите к работе. Или вы это сделаете сами, или я вас заставлю, на ваше усмотрение. Как и почему всех этих вещей мы выясним позже, а сейчас мы будем их убивать, не сдерживая себя вопросами. «Был когда-то мир», – сказал Хевелон Тафф, – «совершенная если не считать одной маленькой ошибки. Насекомого размером с пылинку. Это было безобильное существо, но оно было повсюду. Питалось оно микроскопическими спорами одного плавающего гриба. Люди этого мира ненавидели этих насекомых, которые иногда летали целыми тучами, закрывая солнце. Когда граждане выходили на улицу, насекомые тысячами садились на них и покрывали их тела живой второй кожей. Какой-то экотехник-выскочка предложил решить их проблему. С другого далекого мира он завез другое насекомое, которое было крупнее и должно было охотиться за этими живыми пилинками. Новые насекомые размножались и размножались, так как не имели в этой экосистеме естественных врагов, и в какой-то момент местный вид полностью исчез. Был большой триумф, но неожиданным и печальным образом возникли побочные явления. Окупант, уничтожив эту местную форму жизни, начал нападать на другие полезные виды. Было истреблено много местных видов насекомых. Тяжело пострадали местные птицы, так как у них отняли их обычную добычу, а чужих насекомых они не могли переваривать. Растения уже не опылялись, как прежде. Изменялись и засыхали все леса, а споры гриба, что были пропитанием для местных мучителей людей, беспрепятственно рассеивались. Грибы росли везде – на зданиях, на полях, где выращивались продукты и даже на животных. Короче говоря, экосистема была полностью выведена из равновесия. «Если вы сегодня посетите эту планету, вы найдете совершенно мертвый, если не считать грибов, мир. Таковы плоды поспешных действий при недостатке знаний. Слишком велик риск, чтобы начинать, не разобравшись». «Гарантированная смерть, если вообще не начинать», — упрямо сказала Кивира Квай. «Нет, Таф, вы рассказали ужасную историю, но мы отчаянный народ. Хранители примут на себя любой риск, какой только может возникнуть». «У меня приказ. Если вы не сделаете то, о чем я вас спросила то я использую вот это». Она кивнула на лазер. хайланд Тафф скрестил руки. «А если вы его используете?» – сказал он. «Значит, вы очень глупы». Несомненно, вы сможете научиться обслуживать ковчег со временем. Но эта задача отнимет годы, которых у вас, по вашему утверждению, нет. Я буду продолжать работу над вашей проблемой и прощаю вам ваши брань и угрозы, но начну действовать только тогда, когда буду к этому готов. Я экотехник, у меня есть личная и профессиональная совесть, и я вынужден подчеркнуть, что без моей помощи у вас нет вообще никакой надежды, совершенно. «И так как об этом мы оба прекрасно знаем, давайте прекратим всякую дальнейшую драматизацию. Вы не используете этот лазер!» Какое-то мгновение Кивира Квай была растеряна. «Вы...» – начала она запинаясь. Лазер лишь слегка качнулся, но потом ее взгляд снова посуровил. «Я использую его!» – Хэйвелан Ничего не сказал. Не против вас, продолжила она. Против ваших кошек. Я буду убивать каждый день по одной, пока вы не возьмётесь за дело. Её запястье слегка шевельнулось, и лазер уже был направлен не на Тафа, а на маленькую фигурку неблагодарности, носившуюся по комнате в погоне за собственной тенью. Я начну с неё, сказала хранительница. Считаю до трёх. В лице Тафа не дрогнула ни единая чёрточка. Он продолжал неподвижно смотреть. Раз, Раз, сказала Кивира Квай. Тав сидел неподвижно. Два, сказала она. Тав скривил лицо, и на белом как мел лбу появились морщины. Три, выпалила Квай. Нет, быстро сказал Тав. Не стреляйте. Я буду делать, что вы требуете. Я могу в течение часа начать работу с клонами. Хранительница спрятала лазер в кобуру.